До застолья он соберет двух-трех гостей на кухне выпить по рюмочке. Во время тоста напомнит о регламенте. Все вышли из-за стола покурить, потанцевать, а он между собойчик с водкой организует. В конце, сколько бы ни было выпито, предложит на пасошок удостоверится, нет ли у хозяев еще выпить, предложит идею достать и так далее. Эти люди, как правило, ни за что не верят, что больны. Однако им лечение необходимо, и нужно приложить все силы, чтобы убедить их в этом. Совсем явные признаки болезни – У них проявятся через года два, максимум три, когда лечение станет затруднительным. Конец примечания. Самое странное, Митю перестало тянуть к выпивке. Он даже забыл, как это радоваться обжигающему огню, грезить пьяными грезами, Мучиться потом с глубокого похмелья, а выпивки он вообще не думал. Нельзя, значит нельзя, и желание умерло. Правда, оставались еще сны. В снах все было как наяву: чарка по кругу, долгие разговоры, даже боязнь выговора. Она оставалась и после пробуждения. Примечание. Сны с выпивками дополнительно свидетельствуют, насколько сильно поражен организм алкоголем. Не нужно забывать, что наше тело привыкает не только к приятному воздействию образующихся в нашей крови опиатов на мозговые центры, но и к тем калориям, которые поступают в организм с алкоголем. В этом смысле спирт, как энергоноситель, включается в систему обмена веществ. Как только человек прекращает на долгое время прием спиртного, организм в снах сигнализирует ему о сбоях в установившейся системе обмена веществ – Эти сны проходят, как только налаживается нормальный ритм жизнедеятельности организма. Конец примечания. Не было лишь самого ощущения опьянения. Не хмелел он вовсе. С ним остались воспоминания событий. Чувства же как бы потеряли память. Он боялся что будет смутно на душе, станет сосать под ложечкой, начнутся кошмары и соблазны. Но ничего такого. И это радовало более всего. «Вот видишь», — успокаивал себя Митя, «как все просто. Бросил и «ноу no проблемс», как говорят где-то там». Он снова стал энергичным, и когда наступила осень, Митю пригласили вести изобразительный кружок в доме пионеров и на полставки оформителем в рай-быткомбинат. С ребятишками Митя занимался увлеченно и много писал сам. Тогда он задумал триптих о рассветах. Рассветы на севере колдовские. Они разгораются медленно. Зимой у полярного круга рассвет длится половину светового дня. Вторая половина — закат. Рассвет разгорается не спеша, но масштабно, чуть не во все небо. В конце мая был Митя с двумя приятелями на утиной охоте. Лед выдался неважный, дул сильный ветер. Оставалось надеяться на рассвет, когда потянутся стайки с открытой воды на тундровые проталины, на шикшу, утеху птиц и ребятишек. И рассвет пришел. Ах, какой это был рассвет! Разгорелась, залила на севере, Где солнце задержалось За плавучими горами торосов. Пламя охватило полнеба, Простерлась в зенит Прямо над головами охотников. И на юге, к самому горизонту, Где в эту глухую по часам пору Ложится темень, Тоже вспыхнуло пламя, нежное, но на темном броское. Долго, пока не затекли шеи, глядели они на это чудо. И даже упустив две стайки шелохвостей, не расстроились. Зрелище предполагало широкие чувства – Причем тут утки, если в природе творится такое? Митя запомнил и бережно сохранил ощущение грандиозности, свою душевную восторженность и то, как долго они не решались вообще заговорить, молчали. Это Митя запомнил особо. Умейте еще с прежних запойных дней осталась привычка просыпаться рано утром, и каждое утро он подбирал краски нового рассвета, от лимона желтых до малиновых, кровавых, налитых угрозой беды. А то, казалось, по небу льется расплавленный металл, и он все накаляется, и когда вот-вот небо не выдержит и взорвется, всходит солнце, тоже густком раскаленного золота серебром. Целый календарь составился из этих этюдов, писал рассветы маслом, гуашью, акварелью. После долгих бдений и размышлений триптих оформился сюжетно. Первая картина должна изображать, по сути, еще ночь. Может, даже ночь, полярная ранней весной. Темная, чернильной густоты земля. И от синего к темно-фиолетовому переходящее небо. А между ними тонкая апельсиново-пламенная полоска. Узкая полоска пламени – хотя и по всему горизонту. Она режет глаза и заставляет смотреть только на нее. На эту полоску зари смотрит и женщина. Она стоит у окна. Лицо женщины чуть освещено. В глазах, в бровях, особенно в ресницах, еще тени ночи, возможно, и бессонной, и ожидание утра. В этом ожидании тревога и надежда. Предстоящий день должен решить многое в судьбе женщины. От зари на лице огненные языческие блики. Митя видел это лицо как живое, и понимал, какие барения должны скрываться в тенях и бликах на молодом и немного усталом лице красивой женщины. Позировала, конечно же, Нина Евгеньевна. Митя ее замучил, писал маслом, то и дело соскабливал и писал заново. Томительного предчувствия утра в ее глазах никак не получалось. Глаза лучились радостью. В эти недели пробовал запеть муж Нины Евгеньевны. Два вечера к ряду он являлся домой, напившись до безобразия, а на утро извинялся, стоя перед женой на коленях умоляя ее не делать глупостей».